Глава 48. Привыкай, Демия. Ты только не подумай ничего такого, улыбнулась я за своими словами, проявляя лёгкий флирт, от которого внутри всё переворачивалось. Шла против самой себя, делая то, что не желала. Ты мне помог в последнюю нашу встречу. Вот я и решила. "Я так и понял", кивнул Нарейн, улыбаясь в ответ. «Не строй воздушных замков, поверь. Привык реально смотреть на вещи». «Как же!» — рыкнула мысленно. «Не строишь ты. А чего тогда морда такая счастливая? А глазёнки-то как блестят. Дай тебе волю, накинешься прямо здесь и сейчас». «Сложно, знаешь ли, верить тому, кто уже предавал». Повелая плечиком, замечая мгновенную смену настроения бывшего. «Главное, палку не перегнуть, а то всё дело провалю, а я не могу этого допустить». «Дэми!» шагнул он в мою сторону, но идти дальше не рискнул. «Ты же меня даже слушать не стала, а ведь я хотел всё объяснить». «Боги, неужели ты действительно веришь мне? Или просто прикидываешься идиотом?» «Очень надеюсь, что всё же первое». «Да, как-то не хотелось слушать», повернулась к нему спиной, делая вид, что пытаюсь спрятать эмоции. «Ты сделал мне больно». «Я знаю», — выдохнул Нарейн по ощущениям, так и продолжая стоять на месте. «Знаю, и буду до самой своей смерти вымаливать у тебя прощение. Только когда потерял, смог понять, как сильно ты была мне дорога». «Ой, фу, не верю, ни единому твоему слову». «Вам, мужчинам, проще в этом плане». Медленно обернулась, смотря в глаза бывшего. «Боль в сердце можно приглушить разнообразием женских тел. А знаешь, как я боролась со своей бедой?» Внук Лавьера Брайтера был само внимание. Даже почти поверила, что ему действительно важна именно я, а не положение моей семьи, которое могло возвысить его клан над всеми другими. «При помощи подушки!» — горько усмехнулась я, прикусывая внутреннюю сторону щеки. «Подушки?» — удивлённо вскинул он брови. «Именно!» — кивнула в ответ. «Она была моим молчаливым слушателем и одновременно носовым платком. Два в одном!» — хмыкнула я. «Демия!» — замотал головой высший, ослабляя галстук. «Прости меня! Прости, идиота!» «Нет!» — хотелось заорать в голос, когда он двинулся в мою сторону, протягивая руки. «Стой на месте! Боги, не прикасайся ко мне!» «Госпожа!» — раздалось от межкомнатных дверей, позволяя выдохнуть облегченно, так как бывший остановился, не осмеливаясь на прикосновение. «Фух!» — мысленно смахнула пот со лба. «Пронесло!» «Ленора!» Натянута улыбнулась я прислуги, смиренно склонившей голову в знак приветствия. «Я пришла по распоряжению главы», — произнесла девушка. Нарей недовольно поморщился, и это была единственная его реакция на появление служанки. «Да, конечно», — кашлянула я, делая вид, что мне неловко. Последующие два часа мы пили чай, вели беседы на нейтральные темы, стараясь не касаться прошлого, о котором служанка точно не должна была услышать. Норрейн рассказывал шутки, причем довольно смешные. Был учтив, и Галантин не позволял себе ничего лишнего. Меня даже на секунду ностальгия посетила, ведь он был таким же, как и раньше. Тем, к кому я бежала без оглядки, мечтая как можно скорее оказаться в его объятиях. Хотела, но сейчас не хочу. Ты был в прошлом, там же и останешься. Даже если ты и правда осознал, что причинил мне боль, я все равно не приму тебя потому что не даю второго шанса, потому что тебя для меня больше нет. Ты никто в моих глазах. Отголоски прошлого, мешающие моему счастливому будущему». «Ну, как вы здесь?» В дверном проеме показался дедушка в сопровождении нахмуренного Кайрона. «Не переживай», — шептали любимому мои глаза. «Все хорошо». «Мы немного задержались», — глава клана внимательно посмотрел на Нарейна. «А мы и не заметили», — пожал он плечами в ответ. "Серьёзно?" хмыкнул Кайран, похожий в этот момент на обиженного ребёнка. Подавив улыбку, я подхватила ещё горячий чайник с подноса. "Чаю?" захлопала ресницами, зная, что Кай не может спокойно реагировать, глядя на такие мои действия. "Можно и чаю", хмыкнул он, направляясь к креслу и усаживаясь напротив внука Лавьера Брайтера, уста которого тронула нахальная усмешка. "Я вас оставлю", привлёк к себе внимание дедушка. «У меня есть ещё парочка неотложных дел!» Поглонившись главе клана, я принялась наливать чай любимому, незаметно касаясь его пальцев. «Так что с прогулкой?» спросил нарейн поднося чашку к губам. «А тебе двух часов в обществе Дэми не хватило?» скрипнул зубами Кайрон. «А я бы прогулялась!» ответила едва слышно, прекрасно зная, что мужчины услышат. Тяжело вздохнув, Кай посмотрел в мои глаза. «Раз ты хочешь, то я не стану возражать». Нарейн прикрыл губы чашкой, но я видела, как он едко улыбается, довольный реакцией Кайрона. «Поганец!» — негодовала я, расстроенная тем, что приходится мотать нервы не только себе, но и Каю, ведь он реально был недоволен происходящим. «Любишь издеваться? И в этом весь ты!» «На днях открывается новое кафе», — посерьёзнил бывший. «Давайте сходим!» «Правда, там уже на несколько дней вперёд всё забронировано, но владелец мой знакомый, так что нас пропустит. Я дам знать, когда будет известно о точной дате». «Давайте», — кивнула я, — «с радостью». Кайрон стрельнул в мою сторону взглядом, и я тут же притихла, теряя весёлый настрой. «Ну что ты хмуришься?» — захохотал бывший, смотря на Кая. «Скоро мы станем одной семьёй. Привыкай!»